а ресурсов и влияния у них достаточно даже для того, чтобы зачищать интернет. Именно поэтому вы не узнаете из сети, что Мирчев – это бывший болгарский комсомольский лидер, который потом руководил социалистической партией, и главное, он активно участвовал в переходе власти от коммунистов к прозападным демократам, но затем был оттерт. на теневые позиции более шустрыми комсомольскими собратьями однако маленькая Болгария и не была той ареной где амбициозный комсомолец собирался прилагать свои политические таланты его ждал весь мир президент назарбаев в том числе есть официальные справки Рекламная рекомендация компании Global Options на председателя совета директоров Александра Васильевича Мирчева. Один из признанных и авторитетных в США и Западной Европе экспертов по проблемам стран с переходной экономикой и в первую очередь СНГ, Центральной и Восточной Европы. Начиная с 1992 года руководил или принимал непосредственное участие в реализации более чем 30 комплексных программ по защите экономических интересов и репутации международному позиционированию политических и бизнес-лидеров России, Украины, Болгарии, других стран Центральной и Восточной Европы. А также латинской Америки. В числе его клиентов был президент Узбекистана Ислам Каримов и его дочь Гульнара. Швейцарская фирма Xerox. Многие украинские и российские политики и бизнесмены имеют тесные личные связи с наиболее влиятельными представителями деловой и политической элиты США и Западной Европы. входит в состав совета директоров или правления ведущих на западе юридических и финансовых компаний, включая юридическую фирму Стюарт и Стюарт, которая является одним из лидеров в сфере международного торгового законодательства. До 1991 года входил в состав высшего комсомольско-партийного руководства Народной Республики Болгарии. Сыграл важную роль в процессах демократизации страны 1989-1991 годы в качестве сопредседателя Круглого стола основных политических партий Болгарии. Получил высшее образование в Болгарии и США. Доктор права. Мирчев является членом совета директоров International Tax and Investment Center и директором по международным и инвестиционным делам юридической компании Stuart and Stuart, также аналитиком в комитете НАТО по странам Восточной Европы и России. Для проведения лоббистской деятельности в Америке, при этом не подпадая под специальный закон о регистрации контрактов Минюсти и Госдеп США, Мирчев регистрирует ряд офшорных компаний за рубежом, необходимых ему для избежания уплаты налогов в Соединённых Штатах. Может использовать документы на имя Антон Николаев. Мирчев проживает в Вашингтоне. Дарига переживала, что встреча с президентом может пройти неудачно, но её опасения не оправдались. Назарбаев уже знал, что нуждается в услугах лоббистской компании значительно больше, чем они в его миллионах. Как говорится в таких случаях, клиент созрел. Сам Мирчев был хорошо подготовлен и сразу продемонстрировал свой доступ к информации, скрытой в тишине кабинетов американских судей, и правительство. Он дал своему визави исчерпывающую справку о состоянии коррупционного дела, известного под названием Казахгейт. Может быть, для пущего эффекта он чуть изгустил краски, а может ситуация на самом деле была уже критической. Но в любом случае разница между оптимистическим и пессимистическим прогнозами заключалась лишь в сроках, как быстро дело будет запущено в оборот. Тот факт, что сама по себе эта машина вспять не повернёт, и лёгким испугом в этой истории не отделаешься, сомнений не вызывал. Однако, описав всю серьёзность ситуации и грозящую Назарбаеву опасность, Мирчев сообщил президенту хорошую новость: дело поправимое, нужно только нажать на правильные рычаги в Вашингтоне, и ураган Казахгейт пройдёт мимо. Потрепав избы на окраине, но оставил в сохранности центральную усадьбу Акорда. Снова посыпался фейерверк имён, которые Global Options бросит на спасение рядового Назарбаева, если получит желанный заказ. Деньги это не проблема, заверил президента загадочный гость. Они понадобятся в очень больших количествах. Но мы уже придумали, как вы можете их для нас организовать, не напрягая свой карман. Как? Легко! Просто заставьте раскошелиться своих местных олигархов. Вы подарили им несметные национальные богатства. Они зарабатывают миллиарды. Вот пусть и отсыпят каждый по паре десятков миллионов. В конце концов, это и для них самих вопрос выживания. Если придут новые хозяева Вишневого сада, они назначат новых олигархов. И тогда придется господам Машкевичу, Митталу, Киму и другим искать себе новые места под солнцем. Схема президенту понравилась. Еще более обнадежили его обещания болгарина решить все проблемы и снять с президентской шеи судебную петлю. Поскольку к тому времени Назарбаев уже отчаялся найти спасителей по своим каналам, появление в своей резиденции убедительного американского лоббиста его сильно обрадовало. Главное, он говорил на понятном русском языке, что в Америке всё продаётся и покупается, всё зависит от размера кошелька.